Так моему сыну тоже уже скоро пять лет, значит, я тоже опоздал. У вас, Владимир Николаевич, иная ситуация. Рядом с вашим сыном Анастасия. Не зря она не позволяет вам бросить ребенка в быт нашего мира. Она его и воспитывает в соответствии с иной культурой. Значит, мы с сыном люди разных культур, а, следовательно, никогда и не поймем друг друга. Родители и дети всегда являются представителями как бы разных культур, разных мировоззрений. У каждого поколения свои приоритеты. Правда, разница не столь разительна, как в вашем случае. Мой вам совет. Прежде чем общаться с сыном, вы посоветуетесь с Анастасией, как это лучше делать. Внимательно отнеситесь к тому, что будет она говорить. Вы же много читали «Воспитание детей» размышляли. Теперь вам будет легче ее понять. Понять ее не всегда получается, даже по истечении длительного времени. Некоторые высказывания вызывают сомнения. Они мистичны и бездоказательны. Многое из сказанного Анастасией я вообще стараюсь не публиковать, потому что это зачастую больше похоже на фантастику, и Александр Сергеевич вдруг ударил ладонью по столу и резко, даже как-то грубовато прервал меня. Вы не имеете права так поступать. Если ваш ум не позволяет вам что-то осознать, дайте возможность сделать это другим. Мне не понравились резкость тона психолога и смысл сказанного им. Не первый раз я слышал и читал подобные высказывания в свой адрес. По ним получалось, что я некий недоумок, и моя роль лишь сводится к наиболее точному изложению всего сказанного таежной отшельницей. Но умники, делающие подобные заявления, не учитывали всего. Я решил поставить на место психолога, вдруг ставшего агрессивным. Вы себя, конечно же, относите к тем, другим, способным понять все сказанное. Я не психолог с научной степенью, но даже мне понятна простая истина — Если публиковать все бездоказательные мистические высказывания, то в целом ко всему написанному в книгах будет отношение как в сказке, и будет похоронено все рациональное, что можно применить в жизнь уже сегодня. Не публикуя некоторые мистические высказывания, я, может быть, тем самым и спасаю рациональное. А конкретнее вы можете сказать, о какой мистике идет речь? Да хотя бы вот о какой! Она сказала, что собрала из Вселенной лучшее сочетание звуков, спрятала их в тексте книги, и они будут благотворно влиять на читающих. Да, я помню такое, очень хорошо помню. Это написано еще в первой книге. Там же сказано, что воздействие усилится, если читающий будет слышать естественные природные звуки при чтении. Помните, значит? И то, что эти слова звучат не только в тексте самой книги, но и помещены на внутренней стороне обложки. Помните? Издатели мне так посоветовали, чтобы читателей заинтриговать. Я так и сделал. И правильно поступили. Правильно. А вы знаете, что многих это высказывание на обложке оттолкнуло от книги? Многие посчитали его рекламным трюком, об этом и в прессе писали. Я убрал его в некоторых изданиях с обложки. Многие люди считают его мистическим, вымышленным. Идиоты, неужели? Неужели разум общества способен атрофироваться до такой степени? Или умственная леность отключает логическое мышление масс? При здесь лень ума, если доказать невозможно? Доказать? Что же тут доказывать? Это высказывание есть не что иное, как гениальнейший по своей простоте и эффективности психологический тест, который в одно мгновение и запросто определяет полных придурков с атрофированными умственными способностями. Если они при этом еще и в прессе выступают, то тем самым показывают «смотрите, все какие мы придурки». Гениальный тест. Причем здесь тест? Данное высказывание недоказуемо. Недоказуемо считаете? А доказывать-то здесь и нечего. Сказанное Анастасией аксиома, судите сами».